Глава 16. Вообще быть магом-проклетийником весело и увлекательно. У нас в арсенале есть куча потрясающих проклятий одно лучше другого. В смертельных дуэлях один на один чаще всего используется универсальное проклятие чтоб ты сдох. Для несмертельных дуэлей было совершенно прекрасное проклятие острова поноса. Убойное, кстати, если вовремя не снять, и жутко позорное. Но убивать и позорить сегодня мне было противопоказано. Если я надеюсь, не обострите так сложные взаимоотношения тёмных и светлых». В общем, я мысленно перебирала имеющиеся в наличии варианты самообороны, пока мои друзья метелили светлых. Ну ладно, не все метелили. В общем зачёте это даже походило на ничью, но всё равно спарринги впечатляли. Эдди, как маг-стихийник воздуха, получил в оппоненты паладина-стихийника, и они довольно долго пытались сдуть друг друга за пределы ринга. В итоге уважаемым педагогам надоело отплевывать песок, и они присудили парням ничью. Парни, конечно, еще долго сотрясали воздух, полный праведного гнева, что им бы еще чуть-чуть и противник был бы повержен, но преподов не приняло. Далее состязались Клаус и Инквизитор. Практически классика, Стоит только разницей, что инквизитор решил не мелочиться и попер на опешившего демонолога с палицей. Клаус возмущенно верещал, уворачиваясь от прямых и простых атак тяжелым тупым предметом по голове, но формально правила спарринга нарушены не были. Призванные демоны могли убить инквизитора, но безоружить. Нервы, вывов ему конечности, оказались не готовы. В итоге светлому присудили техническую победу, задев злопамятного демонолога за живое. Потом на ринг вышел Маверик и самым скучающим видом раскатал какого-то паладина своими любимыми огненными приемами. Бедолага остался без бровей и с очень уязвленным самолюбием. Светлый не успел ни мечом махнуть, ни магией плюнуть. А потом настала наша очередь. «Стой позади меня!» Тихо напутствовал Аксель, когда мы выходили на площадку для боя. Я покосилась на Светлого, потом на магистра Дестрака, красноречиво показывающего мне кулак, потом на наших противников. На спаринг с нами вышли двое незнакомых мне студентов шкафообразных габаритов. Они казались мне одинаковыми и даже двигались как-то рывками, как мебель, которую толкают по комнате. «Кто это?» — тихо полюбопытствовала я. «Братья Нитир. Один паладин, другой инквизитор». И сказано это было таким тоном недовольным, что я сразу почувствовала неладно. «Личный конфликт?» — прищурилась я. «Типа того». Уклончиво ответил Светлый в это время Гетрам призвал нас к бою. «Ну...» Боем это сложно было назвать, конечно. Когда на нас сломанулась эта впечатляющая живая сила, я даже на несколько секунд задумалась о позорном бегстве. Но удержали меня на месте две вещи. Первая ⁇ все еще красноречивый кулак Дестрака. И вторая ⁇ самодовольное хмыкание Акселя. Собственно, дальше все превратилось в какое-то светопредставление. Вспыхивало то тут, то там, что-то лязнуло и щелкало. Ой, в какой-то момент Аксель даже смог оттеснить противников к центру ринга и успешно сражаться там с обоими сразу. А я стояла, вся такая красивая, изображала благородную даму, за сердце которой бьются не менее благородные рыцари. И, наверное, я бы так и простояла всю схватку, не слишком беспокоясь за ее исход. Мне-то в сущности все равно будут местные боевые маги считать меня сильной или слабой. Но следующее событие поразило меня до глубины души. Один из братьев отстранился от схватки, обошел Акселя по дуге и замахнулся какой-то светящейся дрянью прямо в спину моему защитнику. И совершенно неважно, что я не нуждалась в защите уже много лет. Меня возмутил сам факт. Бить в спину. Позорище. Ну и не сдержалась немного, каюсь. Ну, маленько совсем, зато от всей своей темной души. Чтоб тебя ноги не держали. Буркнула себе под нос, и в тот же миг замахивающийся в спину Акселя брат рухнул плашмя. Чтобы не впечататься профилем в песок, он выпустил из рук ту светящуюся дрянь, но, видимо, выпустил как-то неправильно — а потому она шарахнула по своему же создателю. В это же время Алекс ловко обезоружил противника, буквально спеленав его тонкой светящейся магической цепью. И, собственно, все. Поединок закончился, а присутствующие почему-то синхронно посмотрели на меня, особенно магистры Дестрак. Я что, я ничего? Это вообще не я, он сам. Ну и чтобы никто не сомневался в моей непричастности, я с места в карьер бросилась как силю на шею с воплем «Мой спаситель! Я так перепугалась! Всю жизнь помнить буду!» Продолжая верещать и виснуть на акселе, я заметила, как магистр Дестрак закрыл глаза ладонью. Мне даже померещился его тихий обреченный вздох. Как будто я его силком заставляла тащиться в эту академию и меня тащить.